«Жар птица», – читает Иван Савоськин. Ребята в эпикурейском клубе состояли тогда бедовые и небедные. И погулять не дураки. Было их пятеро. Агаста с два пера Маккой – человек-гора, габаритами строих евший за четверых, пивший за пятерых. Прадед его основал эпикурейский клуб на деньги от Тантины, в которой постарался забрать все традиционным способом. Примечание первое. Тантина. Система группового взаимного страхования по смерти одного из членов группы его рента делится между оставшимися, пока останется последний, которому достается все. Профессор Мандалой, Нервный коротышка, серый как призрак. Может, он и был призрак. В мире случались вещи и по стране, который пил только воду и ел кукольные порции, старел, к ним больше блюдечка. Впрочем, гурман не обязательно обжора, а мандалой постигал самую суть всякого блюда, что перед ним ставили. Вирджиния Бут – ресторанный критик, некогда писанная красавица, которая ныне превратилась в роскошную величественную развалину и своей развалинностью упивалась. Джеки Ньюхаус – потомок сомнительным манером, великого любовника, гурмана, скрипача и дуэлянта Джакома Казанова. Как и его знаменитый родственник, Джеки Ньюхаус разбил немало сердец и отведал немало деликатесов. И, наконец, дети Ти Ростал. Единственный эпикуреец-банкрот. Он вываливался на собрание клуба с бутылкой дешевого пойла в бумажном пакете, небритый, без шляпы и без пальто. А зачастую не то чтобы даже в рубашке, но ел с аппетитом, которого хватило бы, с лихвой на всех. Слово взял Агастес Маккой. «Мы перепробовали уже все, что можно», — сказал Агастес Маккой, и в голосе его сквозили печаль и горечь. «Отведали мясо стервятников, ели кротов и крыланов». Мандалай сверился с блокнотом. «На вкус стервятник напоминает протухшего фазана. Крот трупного червя, крылан по вкусу точь-в-точь, -точь, как упитанная морская свинка пробовали совиного попугая, мадагаскарскую руконожку и гигантскую панду. Mm -hmm. жареная отбивная из пандятины!» вздохнула Вержения Бут и сглотнула слюну. «Даже кое-какие давно вымершие виды случались у нас на столе!» продолжала Гаста с два пера макой. «Мы ели быстро замороженную мамонтятину и мясо гигантского ленивца из Патагонии. «Жаль, что мамон был лежалый», — вздохнул Джеки Ньюхаус. «Зато понятно, отчего эти волосатые слоны так скоро закончились. Люди быстренько их распробовали. Я, конечно, ценитель изысканных блюд, но в тот раз с первого же куска мои мысли обратились к канзасскому шашлычному соусу. И будь эти ребрышки посвежее, не вижу ничего страшного в том, что он полежал во льду пару тысяч лет». — заметил ти Тик Роукоростол. Он оскалился, обнажив кривые, но все же острые и крепкие зубы. — Но если всерьез говорить о вкусном, правильный выбор — мастодонт. Без вариантов. За мамонтов люди брались, когда они могли достать мастодонта. — Мы ели кальмаров, гигантских кальмаров, необозримых кальмаров, — говорил Агаст из два пера Мы ели леммингов и тасманских тигров. Мы ели... «Шалашников, овсянок и павлинов, мы ели рыбу дельфина, которая не то же, что млекопитающий дельфин, гигантскую морскую черепаху и суматранского носорога. Мы ели все, что можно съесть». «Глупости. Еще сотен блюд мы не пробовали», — заявил профессор Мандалай. «Даже тысяч. Ну, вспомните хотя бы, сколько тысяч видов жуков мы пока обходили вниманием». — Ой, Мэнди, — вздохнула Вирджиния Бут, — отведов одного жука, считай, что знаешь вкус всех. А мы перепробовали сотни видов, и только их хоть чем-то порадовали. — Нет, — возразил Джеки Ньюхаус, — там все дело в навозных катышках. Сами жуки были совершенно невыделяющимися. И все же, я с тобой согласен, мы покорили вершины гастрономии и промерили бездны дегустации. Мы стали космонавтами, исследователями вселенных наслаждений и миров вкуса, которые другим и не снились. «Так-так-так», — сказала из два пера Маккой. «Вот уже более полутора веков раз в месяц происходит заседание клуба. Так было при моем отце, моем деде и моем прадеде. Но теперь, боюсь, мы вынуждены прервать традицию» ибо не осталось ничего, что мы или наши предшественники не употребили бы в пищу». «Жаль, что меня тут не было в двадцатые», посетовала Вирджиния Бут. «Когда в меню разрешили включать человечину?» «Только после электрического стула», напомнил Зебеде Тик Роукоростол. «Продукт уже был наполовину зажарен, сплошь обуглился и хрустел. После этого среди нас не осталось любителей длинной свиньи». Был один обладавший природной склонностью, но он все равно не задержался надолго. Примечание второе. Так дословно переводится термин, которым обозначали человечину аборигины Полинезии. Ой, корости! Зачем делать вид, будто ты сам при этом присутствовал? Зевнул Вирджиния Бут. Ты еще не настолько стар, любому же ясно. Тебе не дашь больше шестидесяти даже учитывая неспокойное время и жизнь на улице. — Да, времечко выдалось еще то, — согласился Зибиди, Тикроука Роукоростол. — Впрочем, не обольщайся. Так или иначе, осталось куча всего, что мы еще не ели. — Назови хоть что-нибудь, — сказал Мандалай, нацелив острее карандаша на блокнот. — Ну, есть такая жартаунская жартица, — сказал Зибиди, Тик Роукоростол и обнажил в ухмылке свои кривые, но острые зубы. — Никогда такой не слышал, — заметил Джеки Ньюхаус. — Ты ее выдумал. — А я вот слышал, — сказал профессор Мандалой. — Правда, в другом контексте. Кроме того, она мифическая. — Единороги тоже мифические, — напомнила Вирджиния Бут. — Но, боже, запеченный бог единорога в Тартаре. Был весьма недурен. Слегка отдавал канины и немного козлятины, но каперсы и сырые перепелиные яйца сильно поправили дело. — В старых записях эпикурийского клуба вроде упоминалось жар птица, — сказал Агастес два пера Маккой. Но что конкретно, я уже не помню. — А там не говорилось, какой у нее вкус? — спросила Вирджиния. — Кажется, нет, — нахмурился Агастес. «Надо будет покопаться в анналах». «Не надо», — сказал Зибиди Тикрол Коростел. «Это было в обгоревших томах. Все равно ничего не разберешь». Агаст из два пера макой почесал голову. У него действительно имелись два пера, воткнутые в узел, тронутых сединой волос на затылке. Некогда перья были золотыми, но теперь походили на пучок желтого мочала. Перья достались ему еще в детстве. «Жуки!» – встрепенулся профессор Мандалой. «Я как-то посчитал, что если человек, я, к примеру, будет пробовать по шесть видов насекомых ежедневно, то на исследование всех известных науки жуков уйдет двадцать лет, а за эти двадцать лет новых видов наоткрывают еще на пять лет дегустации. Эти пять лет добавят еще два с половиной года занятости и так далее, и так далее». Парадокс неисчерпаемости. Я назвал его жуком Мандалая. Правда, необходимо, чтобы человеку нравилось есть жуков? Прибавил он. Иначе процесс будет очень неприятным. Не вижу ничего страшного в том, чтобы есть жуков, если это правильные жуки, ответил Зибиди Тикроу Коростал. Я вот в последнее время запал на огнювок видимо, есть в них какие-то витамины, которых мне не хватает. «К жукам скорее относятся светляки, нежели огневки, заметил Мандалай. «Но и тех, и других при всем желании не отнесешь к съедобным». «Они, может быть, и не слишком съедобны», — возразил Кроу Коросту. «Зато хороши, как закуска, которая готовит тебя к настоящей еде». «Пожарю-ка себе огневок. С гавайским перчиком. М -м -м. Вирджиния Буд была исключительно практичной женщиной. Допустим, мы захотим попробовать эту жартаунскую жар птицу. Где она водится? Забеди Тик роука Ростал поскреб недельную щетину, оккупировавшую ее подбородок. Длиннее она не становилась. У недельной щетины нет такого обыкновения. Я бы, например, сказал он. В июльский полдень направился в Жартау, нашел бы уютное местечко, скажем, кофейню Мустафы Строхайма, и ждал бы жар-птицу. Затем поймал бы ее традиционным способом и традиционным же способом приготовил. «А как ее ловят по традиции?» – спросил Джеки Ньюхаус. «Так же, как твой знаменитый предок ловил перепелов и глухарей», – ответил Кроу Коростел в мемуарах Казановы вообще не говорится о ловле перепелов, сказал Джеки Ньюхаус. Твой предок был занятым человеком, объяснил Кроукоростел. Не мог же он записывать все подряд. Но перепелов Казанова браконьерил неплохо. «Укурузные зерна и сушеная черника, пропитанные виски», сказал Агаст из два пера Маккой. «Мой папаша всегда делал так». «И Казанова тоже». — кивнул Кроука Ростел. — Только мешал ячмень с изюмом, вымоченным в коньяке. Он сам меня научил. Джеки Ньюхаус пропустил мимо ушей это заявление. Почти все заявления из EBDT Кроука Ростла запросто пропускались мимо ушей. Впрочем, Джеки Ньюхаус все же спросил. — А где кофейня Мустафы Строхайма в Жартауне? — Там же, где и всегда третья улочка от старого рынка в квартале Жартаун. «Не доходя до старой сточной канавы, которая некогда была арыком, но если выйдешь ковровые лавки лавке одноглазого хайма, значит, ты пропустил нужный поворот», — начал Кроукоросту. «Судя по вашему недовольству, вы ожидали не столь подробного и конкретного описания. Я понял. Кофейня в Жартауне, Жартаун в Каире, Каир в Египте. Я был там всегда. Ну, или почти всегда». «А кто оплатит поездку в Египет?» – спросил агастес пера Маккой. «И кто туда поедет?» «Хотя стоп. Я уже знаю ответ. И он мне очень не нравится». «Ты оплатишь, Агастес. А поедем мы все...» Все же озвучил малоприятный ответ Зибеди Тикроу Коростул. «Вычьте из наших членских взносов, я же захвачу кухонную утварь и фартук». Агастес знал, что Кроу Коростел не платил членские взносы с незапамятных времен, но эпикурийский клуб покрывал недостачу. Кроу Коростел состоял в клубе еще во времена Агастосового отца. Агастес лишь спросил. «Когда выезжаем?» Кроу Коростел вперил в него безумный глаз и разочарованно потряс головой. «Ну, Агастес, — сказал он, — мы едем в Жартаун ловить жар-птицу». «Когда мы выезжаем?» «В жаркий день», — пропела Вирджиния Бут. «Дорогие мои, мы выезжаем в любой жаркий день». «У вас еще есть надежда, барышня», — сказал тебе дитик Роу Коростел. «Отправляемся в воскресенье, через три воскресенья считая от этого. Поедем в Египет, проведем там несколько дней, поймаем неуловимую жартаунскую жартицу и поступим с ней традиционно». Профессор Мандалай тускло моргнул. «Но...» – начал он. «В понедельник у меня занятия. По понедельникам я веду мифологию, по вторникам даю уроки чечетки, а по средам обучаю деревообработке». «Пусть твои классы возьмет помощник, Мандалай!» «Эх, Мандалай! В понедельник ты будешь охотиться на жарптицу!» – сказал Зибиди Тикроукоростол. «Сколько профессоров в мире!» Могу сказать о себе такое. В следующие три недели все члены клуба один за другим навестили Кроука Ростла, чтобы обсудить предстоящее путешествие и поделиться дурными предчувствиями. Зибейдия Ти Кроука Ростл не имел постоянного места жительства. Однако существовал перечень мест, где его можно было найти, если вам в голову взбредало искать. Рано утром он спал на автовокзале. Там были удобные скамьи, а транспортная полиция смотрела на его ночевки сквозь пальцы. В послеполуденную жару он прохлаждался в парке, среди статуи давно забытых генералов, в компании алкашей, пьянчук и торчков, где в обмен на содержимые их бутылок делился своими откровениями и пикурейца. каковые всегда выслушивались уважительно, хоть и не всегда с восторгом. Агаст из два пера Макой разыскал Кроукоросла в парке агастас пришел с дочерью, Холлибери без пера Маккой. Она была маленькой девочкой, но умом обладала острым, как зубы акулы. Знаешь, сказал агастас два пера Маккой. Все это кажется мне знакомым. Что это? не понял Зебедя. — Все. Путешествие в Египет, жар птица. Как будто я об этом уже слышал. Рука Ростов лишь кивнул. Он жевал что-то хрустящее из бумажного пакета. Агастес продолжал: "Я просмотрел подшивку аналов и Пикурейского клуба. Сорок лет назад жар птицы упоминалась в одном указателе, но больше ничего узнать не удалось. <гъех> Почему? Шумно сглотнув, поинтересовался Зебедиа Тикроу Каростел. Агастес два пера Макоя вздохнул: "Я нашел страницу в аналах." сказал он. Но ее выжгло, а потом в клубе началась полная неразбериха. А вы едите светляков из пакета, сказала Холи Бири без пера Я заметила. Совершенно верно, мисс, — кивнул забедие тикроука Ростел. А ты помнишь ту смуту, Кроука спросила Гастес. Разумеется, роука важно кивнул. И тебя тоже помню. Тогда тебе было столько же, сколько юной Холлибери сейчас. Что ж до смуты. Вот она есть, а вот ее нет. Это как закат и рассвет. А в тот же день ближе к вечеру Джеки Ньюхаус и профессор Мандалой нашли Кроука Ростла за железнодорожной насыпью. Тот жарил что-то в консервной банке над угольным костерком. Ну, «Что готовишь, Кроука Ростл? — спросил Джеки Ньюхаус. — Еще угля, — сказал Кроукоростол. — Очищает кровь, возвышает дух. На дне банки дымились почерневшие щепки липы и гекори. — И что, ты будешь это есть, Ростал? спросил профессор Мандалай. Вместо ответа Ростал улизнул пальцы и выудил из банки уголек. Тот шипел и плевался в его хватке. — Хороший фокус, — признал профессор Мандалай. — У огнеглотателей научился. Кроукоростол закинул уголек в рот, разжевал старыми кривыми зубами. — У них, — сказал он. — У них. Джеки Ньюхаус откашлялся. — Я хотел бы признаться, — сказал он, — что у нас с профессором Мандалой весьма дурные предчувствия касательно предстоящего путешествия. Кроукоростол доживал уголь. — Слегка остыло, — сказал он. Выудив из костра ветку, он откусил ее огненно-оранжевый кончик. так-то лучше». «Это иллюзия», — сказал Джеки Ньюхаус. «Ничего подобного», — строго возразил и Тикроу Коростел. «Это колючий вяз». «У меня очень дурные предчувствия», — продолжал Джеки Ньюхаус. «Мне от предков достался развитый инстинкт самосохранения, тот самый, что заставлял их трястись на крыше», или прятаться под водой в каком-то шаге от служителей закона и благородных господ, у которых имелись оружие и причины для недовольства. Этот инстинкт твердит, что мне лучше не ехать в Жартаун. — Я преподаватель, — сказал профессор Мандалай. — А посему лишь он столь развитых чувств, какие присущи людям, коим не выпадало проставлять оценки в контрольных, да благословят их небеса, даже не читая и все же я нахожу нашу затею чрезвычайно подозрительной. Если жар птица так вкусна, почему я о ней раньше не слышал? — Да слышал, старина, слышал, — сказал Зибиди Тикроукоростол. — К тому же я великолепно разбираюсь в географической науке от Талсы, штата Клахома до Тимбукту, — продолжал профессор. — Но ни в одной книге я не встречал упоминания о жартауне в Каире. «Упоминания? Ты же сам это преподавал!» Отозвался Кроу Коростл, поливая дымящийся кусок угля острым перечным соусом и отправляя его в рот. «Я не верю, что ты правда их ешь», — произнес Джеки Ньюхаус. «Но мне даже наблюдать за этим фокусом неуютно. Видимо, мне пора». И он ушел. Профессор мандалы ушел вместе с ним. Человек этот был так серый и призрачен, что его присутствие всегда находилось под большим вопросом. В предрассветный час Виржиния Бут споткнулась о зебеде Ти отдыхавшего под дверью. Она возвращалась из ресторана, о котором надо было написать отзыв. А вышла из такси, споткнулась о Каростла и растянулась. Приземлилась поблизости. «Ух ты!» — сказала она. «Ничего себе полет, а!» «Именно так, Виржиния!» согласился Зибиди Тикроука Коростал. «У тебя часом не найдется спичек?» «Спичек? Да, где-то были». Она принялась рыться в сумочке, очень большой и очень коричневый. «Вот, нашла». Зибиди Тикроука Ростол извлек бутылочку пурпурного метанула и перелил его в пластиковую чашку. «Метиловый?» – удивилась Вирджиния Бут. «Себби, я как-то не думала, что ты любитель метилового спирта». «А я и не», — сказал Кроукоростл. «Паршивая штука. Гноит кишки, убивает вкусовые сосочки. А в это время суток проблематично найти другую горючую жидкость». Он зажег спичку и поднес ее к жидкости, по которой тут же побежало дерганное пламя. Потом съел спичку, сполоснул горло горящим спиртом и изрыгнул сноп пламени, из в газету, случайно попавшую в сектор обстрела. Корости, сказала Вирджиния Бут. Так и убиться недолго. Зебиди Тикроу ухмыльнулся. «Я ведь не пью его», — сказал он. «Только бульку и выплевываю». «Играешь с огнем». «Только так я понимаю, что еще жив», — сказал Зебиди Тикроу «О, Зэп, я волнуюсь, я так волнуюсь. Как думаешь, какой вкус у жерптицы? Богаче перепела, сочнее индейки, жирнее устрицы. «Тоньше утки», — сказал Зебеди и текровка «Попробовав раз, не забудешь». «Мы едем в Египет», — сказала она. «Я никогда не была в Египте», — и добавила. «А где ты будешь спать?» Он поперхнулся и легкий кашель сотряс его ветхое тело. «Староват я стал ночевать в подъездах и по канавам», — сказал он. «Но у меня есть гордость». «Ну», — сказала она можешь спать у меня на диване. — Не то, чтобы я не был тебе благодарен за предложение, — ответил он, — но на вокзале у меня есть именная скамья. Он оттолкнулся от стены и величественно уковылял прочь. На автовокзале у него действительно была именная скамья. Он пожертвовал ее вокзалу давным-давно, когда был на коне, и на латунной табличке, прикрепленной к спинке, было выгравировано его имя. Зибе Дети Кроукоростол не всегда был беден. Иногда деньги приваливали, но всякий раз он затруднялся их удержать. Разбогатев, он замечал, что богатство не слишком благосклонно смотрит на состоятельных людей, которые обедают в трущобах у железной дороги и шаются с алкашами в парке. А потому старался растранжирить богатство как можно быстрее. Разумеется, тут и там оставались какие-то крохи, о которых он забывал напрочь. И порой он забывал, что быть богатым неудобно. Вновь отправлялся на поиски удачи и непременно ее находил. Он не брился уже неделю, и в щетине уже проглядывала белоснежная седина. Они, эпикурейцы, отбыли в Египет в воскресенье. Их было пятеро, и Холли Берри без пера макой махала им ручкой. Аэропорт был маленький, там еще можно было помахать на прощание. «Пока, папа!» — крикнула Холли бери без пера Агасты с 2 пера Маккой помахал ей в ответ и пошел по асфальту к винтовому самолетику, с которого началось их путешествие. «Я как будто помню», — сказал агастес с пера Маккой. «Хотя и смутно. Очень похожий день. В этом воспоминании я совсем маленький и тоже машу рукой. Кажется, тогда я видел отца в последний раз». И сейчас меня вновь охватило внезапное предощущение конца. Но в последний раз он помахал дочери на другом краю поля, и та помахала в ответ. «Тогда ты махал не менее энергично», — согласился Зибиди Тикроу Ростол. «Но у нее, пожалуй, выходит чуть импозантнее». Он был прав. Она махала импозантнее. Сначала был маленький самолет, потом большой. Потом снова маленький дирижабль, гондола, поезд, мангольфьер и арендованный джип. Их джип тарахтел на весь Каир. Они проехали старый рынок и свернули на третью по счету улочку. Если бы проехали дальше, уперлись бы в сточную канаву, некогда бывшую рыком. Мустафа Строхайм, собственной персоной, сидел перед домом. Столы и столики тоже стояли на улице, а она была не особо широка. «Добро пожаловать, друзья, в мою кахву», — сказал Мустафа Строхайм. «Кахва — это кафе, кофейня по-египетски. Хотите чаю? И Или сыграть в домино? «Хотим, чтобы нам показали наши комнаты», — сказал Джеки Ньюхаус. «Я не хочу», — заявил Зебедья Тикрол Коростел. «Буду спать на улице. Тут тепло. И вон то крыльцо вроде удобное». «Мне кофе, если можно» гаст с два пера макой. — Сию минуту. — Вода у вас есть? — поинтересовался профессор Мандалой. — Чей это голос? — удивился Мустафа Струхайм. — А, это ты, серый человечек. Ошибочка вышла. Я поначалу решил, что ты чья-то тень. — А мне, пожалуйста, шай сокар арбоста. сказала Вирджиния Бут, имея в виду стакан горячего чая с кусочком сахара на блюдце. И я бы сыграла в нарды, если кто-нибудь желает со мной сразиться. В Каире не найдется человека, который обыграет меня, если я только вспомню правила. Агасты Пера Макою показали его комнату. Профессору Мандалаю показали его комнату. Джеки Ньюхаусу показали его комнату. Времени это заняло немного. В конце концов комната была одна на троих. В Вирджинии досталась другая комната, в глубине дома, а в третьей жил Мустафа со своей семьей. «Что ты там пишешь?» – спросил Джеки Ньюхаус. «Протоколы, аналы и хроники эпикурейского клуба», – ответил профессор Мандалой. Маленькой черной ручкой он делал записи в большой книге, переплетенной в кожу. «Я задокументировал наше путешествие и все, что мы ели по дороге. Когда будем есть жар птицу, я запишу все впечатления» все оттенки вкуса и консистенции, все запахи и соки. «Кроу-караус рассказал, как будет готовить жар птицу?» спросил Джеки Ньюхаус. «Да», — отозвал Сагаста с два пера Макой. «Сказал, что выпьет пиво из банки, чтобы там осталась треть. Потом набьет банку пряностями и травами. Птицу насадит на банку, вроде как, но фруширует и зажарит. Говорит, так ее готовят по традиции». Джеки Ньюхаус фыркнул. «А не слишком ли новомодно?» «Кроу Коростел утверждает, что это и есть традиционный способ приготовления жар-птицы», повторил Агастес. Именно так и утверждаю», подтвердил Кроу поднимаясь по ступеням. «Дом был небольшим, лестница неподалеку, да и стены не слишком толстые. Пиво впервые появилось в Египте, и египтяне готовят жар -птицу вот уже больше пяти тысяч лет». — Да, но пивную банку изобрели относительно недавно, — возразил профессор Мандалай, когда Зибеди Тик Роукоростел вошел в комнату. Тот держал чашку турецкого кофе, черного как смоль и бурлящего, как расплавленный битум. — Кофе не слишком горячий? — спросил с два пера Маккой. одним махом проглотил пол чашки. — Не, — сказал он, — не слишком. А пивная банка на самом деле не так уж нова. Раньше мы делали их из медной амальгамы и олова, иногда добавляли капельку серебра, иногда обходились без него. Зависело от кузнеца и от того, что было под рукой. Главное, чтобы температуру держало. Я смотрю, вы не очень-то мне верите. Джентльмены, поймите, нет никаких сомнений в том, что древние египтяне умели делать пивные банки, иначе где бы они держали пиво? С улицы донесся многоголосый вой. Вирджиния Бут уговорила местных сыграть в нарды на деньги и теперь раздевала их до нитки. В нардах она была настоящей акулой. За кофейней Мустафы Строхайма располагался дворик с развалившейся жаровней. Глиняные кирпичи, полурасплавленная решетка и старым деревянным столом. Весь следующий день Кроукоростел ремонтировал жаровню, чистил ее и мазал решетку маслом. — Судя по ее виду, огня там не разводили лет сорок, — сказала Вирджиния Бут. С ней уже никто не хотел играть, зато коричневая сумочка раздулась от замусоленных пиастров. — Да, где-то так, — согласился Кроукоростел. — Может, чуть дольше. — Джинни, займись делом. Я составил список того, что нужно купить на базаре. В основном всякие травы, пряности и щепу. Вместо переводчика можешь взять кого-нибудь из детей Мустафы. С удовольствием, корости!» Остальные члены эпикурейского клуба убивали время каждый по-своему. Джеки Ньюхаус налаживал контакты с местными жителями, которых очаровали его элегантные костюмы, мастерская игра на скрипке. Два 2 по подолгу бродил. Профессор Мандалой коротал время, переводя иероглифы, выдавленные на кирпичах жаровни. Он объявил, что бестолковый исследователь бы решил, будто жаровня Мустафы Строхайма святилище солнца. «Но я человек искушенный», — сказал он. «Раз понял, что когда-то давным-давно кирпичи эти были частью храма, и теперь, тысячелетия спустя, им нашли новое применение. Сомневаюсь, что эти люди сознают ценность того, что попало им в руки». «О, они все прекрасно сознают» сказал себе дети Ростел. «И кирпичи не из какого ни из храма. Они здесь уже пять тысяч лет, с тех пор, как мы сложили жаровню. До этого все делалось на камнях». Вирджиния Бут притащила с базара полную корзину. «Вот», — сказала она, — «красное сандаловое дерево и почули, ванильные бобы, веточки лаванды, шалфея, листья корицы, цельные мускатные орехи, чеснок, гвоздика и розмарин» все, что нужно, и даже Польши. Зебедья Тикроука Ростел довольно улыбнулся. «Жар птица будет просто счастлива», сказал он ей. До самого вечера он готовил соус для Жаркова. Сказал, что это дань уважения, а кроме того, мясо-жар птицы часто бывает суховатым. эпикурицы встретили закат в ивовых креслах на улице, а Мустафа Струхаем и его домочадцы Приносили им чай, кофе и горячий мятный настой. Зибиди Тикроу Коростел предупредил опекурийцев, что в воскресенье на обед будет жартаунская жартица. Так что лучше им на ночь не наедаться, чтобы не потерять аппетит. — У меня предчувствие надвигающейся беды, — сказала с два пера макой, укладываясь на кровать, слишком маленькую для его габаритов. — И боюсь, ее подадут нам. Под соусом для На утро все проснулись голодные. Зебеди Тикроу Коростел надел клоунский передник с ядовитой зеленой надписью «Поцелуй повара». Он уже разбросал зерно и вымоченный в коньяке изюм под чахлам авокадо за домом и теперь раскладывал на подушке из древесного угля ароматные щепки, сушеные травы и пряности. Мустафа Струхайм уехал с семьей какой-то родни на другом конце Каира. Спички есть у кого? спросил Кроукоростл. Джеки Ньюхаус вытащил зажигалку и отдал ее Кроукоростлу, а тот поджег сухие лавровые и коричные листья, присыпанные древесным углем. В полуденном воздухе заструился дымок. «Сандаловое дерево и корица приманят жартицу», сказал Кроукоростл. «Откуда приманят?» спросил с два пера Маккой. «Солнце!» ответил Кроукоростл. «Она там спит». — раздался осторожный кашель профессора Мандала. «Земля в перигелии отстоит от солнца приблизительно на 91 миллион миль. Рекордная зафиксированная скорость птицы, пикирующего Сапсана, немного превысила 273 мили в час. При такой скорости лететь к нам от солнца жар птица будет чуть больше 38 лет. Если, конечно, ей чем. «Темный холод космического вакуума!» «Конечно!» Согласился Зибеди Тикроукоростол. Он прикрыл рукой глаза, посмотрел в небо и сочурился. «А вот и она!» Казалось, жар птица летит прямо из солнца. Но это, разумеется, была лишь иллюзия. Не станешь ведь в полдень прямо на солнце таращиться. Сначала появился лишь силуэт, черный силуэт на фоне солнца и голубого неба. Потом солнце тронуло его перья, и у людей на земле перехватило дыхание. Ничто не сравнится с блестящим на солнце оперением жар птицы. От этого перехватит дыхание у кого угодно. Жар птица взмахнула крыльями и закружила все ближе и ближе над кофейней Мустафы Строхайма и приземлилась прямо на авокадо. Ее перья были золотыми, они были серебряными, они были пурпурными. Она была крупнее упитанного петуха, меньше индейки с длинными ногами и шеей цапли, а голова ее напоминала Орлину. «Она прекрасна!» – прошептала Вирджиния Бут. «Посмотрите, какой у нее хохолок из двух перьев! Такой симпатичный!» «Весьма симпатичный», – согласился профессор Мандалой. «Что-то мне и теперь ее напоминают», – пробормотал два пера Маккой. «Мы ощиплем хохолок перед жаркой», — сказал Зебеди, и роу «Так положено». Жар-птица сидела на авокадо под солнцем. Казалось, она сияла изнутри, отражая солнце, будто ее перья были сплетены из света, переливавшегося пурпуром, зеленью и золотом. Потом она стала прихорашиваться, подставив солнцу расправленное крыло. Она ворошила и поправляла перья, пока не пригладила все до единого затем наступила очередь второго крыла наконец птица удовлетворенно чирикнула и слетела на землю близко озираясь она потрусила по высохшей грязи смотрите воскликнул джеки Ньюхаус, она нашла зерна как будто искала их сказала гаста с два пера макой как будто знала где искать я всегда осыплю зерна в том месте сказал и ти кроуост какая красивая повторила вирджиния бут но вблизи видно что она гораздо старше чем я себя представляла глаза мутные ноги заплетаются но все же какая красивая птица бену красивейшая из всех птиц сказал забеет и кроукоостол вирджиния бут умела объясниться с египетским официантом но на этом ее языковые познания заканчивались «Что за птица Бену?» – спросила она. «Жар птица по-египетски?» «Птица Бену», – ответил профессор Мандалой. «Ночует на ветках персей. На голове у нее два пера. Иногда ее изображают как цаплю, иногда в виде орла. Это не все, но остальное до того невероятно, что... Нечего и повторять». «Смотрите, она склевала зерно и изюм!» — воскликнул Джеки Ньюхаус. — Теперь ее шатает, но какое величие, даже в опьянении! Зебиди Тикроу Коростел подошел к жар-птице, которой огромного усилия воли стоило, топчаясь туда-сюда в пыли под авокадо, не путаться в собственных ногах. Он встал перед жар и очень медленно ей поклонился. по натужно и скрипуче, однако же поклонился и жар птица поклонилась в ответ, а потом повалилась в пыль. Зебедия Тикроу Коростал почтительно взял ее на руки, точно ребенка, и понес обратно, во дворик за кафе Мустафы Строхайма, а остальные последовали за ним. Первым делом Зебедия выдернул и отложил в сторону два великолепных золотых пира из хохолка. Потом, не ощипывая птицу, он выпотрошил ее и положил потроха в дымящийся хворост а половиненную банку пива сунул в тушку и выдрузил птицу на жаровню. «Жар, птица, жарится быстро», предупредил Кроукоростул. «Готовьте тарелки». Древние египтяне приправляли пиво кардамоном и кориандром, поскольку не знали хмеля, и пиво у них выходило вкусное, душистое и хорошо утоляло жажду. После такого пива можно было и целую пирамиду построить, что иногда и случалось. Пиво в банке бурлило, и распаривала жар птицу изнутри. Когда жар от углей достиг оперения, оно сгорело, будто магниевая фольга, с такой яркой вспышкой, что эпикурейцам пришлось зажмуриться. Воздух пропитался запахом жареной дичи, сочнее утки, тоньше фазана. У изголодавшихся эпикурейцев потекли слюнки. Казалось, у времени прошло всего ничего, а Зибеди уже снял жар птицу с раскаленного ложа и поставил на стол. Потом разрезал на куски и разложил дымящееся мясо по тарелкам. Каждый кусочек он полил соусом. Кости отправились прямиком в огонь. Все члены эпикурейского клуба расселись на заднем дворике кофейни Мустафы Строхайма вокруг древнего деревянного стола. Они ели руками. — Зэби, это восхитительно! — воскликнула Вирджиния, бут с набитым ртом. — Так и тает во рту. Вкус! «Просто неземной!» «Это вкус солнца!» Сказала Гаст с два пера макой, поглощая мясо с рвением, на которое способен только по-настоящему большой человек. В одной руке у него была ножка, в другой кусок грудки. «В жизни не пробовал ничего вкуснее и не жалею, что отведал. Но все же я буду скучать по дочери». «Волшебно!» высказался Джеки Ньюхаус. «Это вкус любви!» их прекрасной музыки. Это вкус истины. Профессор Мандалай записывал все в анналы эпикурейского клуба. Он описывал свои ощущения, записывал впечатления других членов клуба, стараясь не заморать страницы, поскольку в свободной руке держал крылышко, которое объедал с величайшим тщанием. «Странно», сказал Джеки Ньюхаус. «Чем больше я ем, тем кричаю во рту и в желудке». «Да». Так и должно быть. Лучше готовиться заранее, откликнулся Зибидия Тик Тикроу Коростел. Есть огневок и раскаленные угли, иначе организму чуток тяжеловато. Зибидия Тик Тикроу Коростел трудился над головой птицы, разгрызая кости и клюв. Они молниями вспыхивали у него во рту, но Зибиди лишь ухмылялся и жевал. Кости жар птицы на жаровне занялись оранжевым, а потом вспыхнули ослепительно белым. На двор кофейни Мустафы Строхайма опустился густой жар. Все вокруг мерцало, словно едаки смотрели на мир сквозь воду или марево сна. — Какая прелесть! — жуя сказала Вирджиния Бут. — В жизни не ела ничего вкуснее. Это вкус моей юности, вкус вечности. Она облизнула пальцы и взяла с тарелки последний кусок. «Жартаунская жар птица, сказала она. «А она еще как-нибудь называется?» «Феникс из Гелиополиса», — ответил Зибидит и Кроу «Птица, что гибнет в пламени и возрождается из пепла, поколение за поколением. Птица Бену, что носилась над водами, когда еще не было света. Когда приходит время...» Она сгорает в огне из редких пород дерева, пряностей и ароматных трав и воскресает из пепла раз за разом к вечной жизни. — Горячо! — воскликнул профессор Мандалой. — У меня внутри все горит. Он хлебнул воды, но легче, видимо, не стало. — Мои пальцы! — произнесла Вирджиния Бут. — Взгляните на мои пальцы! Она протянула руку над столом, пальцы сияли изнутри, словно подсвеченные огнем. Воздух стал таким горячим, что в нем можно было запечь яйцо. С шипением рассыпались искры. Два желтых пера в волосах агастеса два пера Макоя вспыхнули фейерверками. «Крокростл», — сказал охваченный пламенем Джеки Ньюхаус. «Признайся, как долго ты ешь Феникса?» «Больше десяти тысяч лет», — сказал Зибетя. «Тысячи больше, тысячи меньше. Это нетрудно, если наловчиться». «Наловчиться, вот в чем загвоздка. Но этот феникс лучший из всех, что я готовил. Или, вернее сказать, что сегодня я удачнее всего приготовил этого феникса». «Годы!» — воскликнула Вирджиния Бут. «Они из тебя выгорают!» «Такое бывает», — согласился Зибидя. Но прежде чем приступить к трапезе, надо привыкнуть к жару». «Иначе запросто сгоришь». «Почему я этого не помнил? Спросила спросил с два пера Макуй сквозь обступившее его пламя. «Почему я не помнил, как ушел мой отец, а прежде его отец, как они все уходили в Гелиополис, есть Феникса? Почему я вспомнил об этом только сейчас?» «Потому что сейчас твои коты сгорают» сказал профессор Мандалой. Он захлопнул книгу в кожаном переплете, едва вспыхнула страница. Обрез книги обуглился, но все остальное не пострадало. «Когда коты сгорают, возвращается похороненная в них память». В дрожи горящего воздуха профессор выглядел намного плотнее и улыбался. Раньше никому не доводилось видеть улыбки профессора Мандалая. «А мы сгорим без остатка!» — спросила раскаленная Вирджиния. — Или выгорем обратно в детство, обратно в духов и ангелов, и начнем все сначала. Хотя это не важно. О, корости! Как это прекрасно! — Пожалуй, — сказал Джеки Ньюхаус из-за стены огня, — в соус стоило бы добавить чуть больше уксуса. А мне представляется, такое мясо заслуживало чего-то покрепче. И он исчез и от него остался лишь его образ. «Шакосангу», — заметил Зиби Дети Кроу что в переводе означает «на вкус и цвет». Облизнул пальцы и покачал головой. «Лучше не бывает», — сказал он с невероятным удовлетворением. «Прощай, корости», — прошептала Вирджиния. Она протянула до раскаленную руку сквозь пламя и на секунду, ну, может, на две, крепко сжала его смуглую ладонь. А потом, на заднем дворе Кахвы, она же кофейня, Мустафы Строхайма в Гелиополисе, который некогда был городом солнца, а теперь стал пригородом Каира, не осталось ничего, кроме белого пепла, что взметнулся на мягком ветерке и осел точно снег или сахарная пудра. И никого не осталось, кроме молодого парня с черными, как смоль, волосами и ровными белыми зубами. В фартуке с надписью «Поцелуй повара». В груди пепла, засыпавшего глиняные кирпичи, шевельнулась маленькая пурпурно-золотая птичка, словно проснулась впервые в жизни. Она пискнула и уставилась прямо на солнце, как дитя на своего родителя расправила тонкие крылышки словно просушивая а затем подготовившись взмыла к небу к солнцу и никто не следил за ее полетом кроме юноши во дворе у ног его под пеплом что недавно было деревянным столом лежали два длинных золотых пера он поднял перья стряхнул пепел и почтительно уложил их в карман куртки потом снял передник и ушел своей дорогой. Холли Бери два пера Макои, взрослая женщина, мать семейства. Ее некогда черные волосы теперь прошиты серебром, а из пучка на затылке торчат два золотых пера. Сразу бросается в глаза, что когда-то перья смотрелись очень эффектно, но с тех пор минуло много лет. Холли Бери президент Эпикурийского клуба, компашки бедовой и небедной давным давно наследовала эту должность от отца я слышал и вновь зароптали говорят что уже перепробовали все на свете